Джордж Райт, твари, твари, мерзкие двуногие твари. Ненавижу их. Иду по улице и ненавижу. А что остается делать? Переселяться в тайгу, где их нет? В городе они повсюду, целые толпы. настолько чище был бы мир без них. Все, что они умеют, это жрать гадить и размножаться и убивать друг друга. О да, это они делают с удовольствием, в отличие от большинства биологических видов. Хотя даже не хищники, они слишком тупые, чтобы быть нормальными хищниками. Они все ядные, то бишь жрут всякую гадость. Это же уму непостижимо, что они жрут. Понятие здоровое питание придумано явно не для них. Естественно, от такой диеты они быстро дохнут, наплодятся еще быстрее. Дурное дело нехитрое. По сути, они паразиты, хотя формально биология не относит их к этой категории. А до чего наглые! Даже и не думают уходить с дороги, лезут прямо под колеса. Тупые, наглые, гнусные твари. Поразительно, но немало тех, кому они нравятся. И внешне, хотя на планете Земля множество куда более симпатичных существ, и по натуре считается, что они от природы добрые и миролюбивые. Какой бред! Не иметь могучих когтей и прочих инструментов хищника еще не значит быть добрым. Тот, кто придумал байку об их миролюбии, очевидно, никогда не видел, как один из них медленно убивает другого. Впрочем. Если бы и увидел, наверное, сказал бы, что их испортила противоестественная жизнь в городах. Есть такая публика, готовая защищать кого угодно. Противоестественная. Да, как раз городская жизнь и является для них самой естественной. В дикой природе им давно уже не выжить. А как было бы славно отправить их на волю в помпасы. Не бойся уже к концу первого дня большинство сожрали бы хищники, хотя хищников жалко и еще потравятся. Падальщики, вот для кого они воистину подходящая трапеза. Твари, грязные тупые твари, воплощенная серость, загадевшая все вокруг. Большая помойка вот их идеал мироздания. Крысы и те внушают больше симпатий. Крысы, как правило, ведут себя рационально, а у этих мозгов не хватает даже на то, чтобы жить на деревьях, как их сородичи. Только и способные, что рыться в отбросах. Это я вообще-то о голубях. Хотя то, о чем вы подумали, тоже правда. Джордж Райт, твари. Читал Сергей Бельчиков.